Эпилог. Над сестрорецким кладбищем стояло не жаркое, но все еще согревающее своими лучами августовское солнце. Лика положила цветы на надгробную плиту, по которой деловито полз муравей, тащивший какую-то соломинку. Выпрямилась, подставив лицо солнцу, сглотнула невесть откуда взявшийся в горле ком. Дед, ты прости нас тихо сказала она. «Меня за то, что не сразу вспомнила. Папу с мамой за то, что не сломили сопротивление бабушки и не приезжали к тебе столько лет. И бабушку, прости, она же не со зла. Она от огромной боли, с которой не могла справиться. Я тебе обещаю, что теперь все будет иначе». Шелестела листва, не давая Лики расслышать ответ, на который она так надеялась. Знак. Должен же быть какой-то знак, что их дед простил. Андрей Сергеевич. Антон, до этого стоящий у него за спиной, шагнул вперед. Голос у него поехал куда-то в сторону и вниз, как будто Таланов только что внезапно охрип. Лика с беспокойством покосилась на него, не простудился ли? Андрей Сергеевич, я прошу у вас благословения на брак с вашей внучкой. Я хочу вам сказать что люблю ее всю свою жизнь и обещаю, что буду любить до самой смерти. И в обиду никому не дам. Никогда». Лика замерла. С того самого момента, как он заявил Викентию, что она станет его женой, он больше ни разу не возвращался к этому разговору. И Лика, несколько дней ожидавшая предложения и не знавшая, как на него отреагировать, расслабилась, решив, что он сболтнул для красного словца чтобы просто покрасоваться перед Викинтием. — Эй, — сказала она чуть сердито, — а меня ты спросить не хочешь? Хотя бы из уважения к моему почтенному возрасту. — Я обязательно тебя спрошу, — ответил Антон, — как только Андрей Сергеевич меня благословит. Снова зашелестело листво деревьев, закрывающих небо над их головами. Лика задрала голову и вдруг увидела, как с неба камнем падает какая-то птица. На ее глазах, в голубой выси, она вдруг распростерла крылья и теперь уже медленно и плавно спланировала вниз, усевшись на памятник и оказавшись ослепительно белым голубем. Это было настолько сродни чуду, что Лика снова замерла, не в силах вымолвить ни слова. Белый голубь сидел на могиле ее деда, слегка потряхивая сложенными крыльями. — Спасибо, Андрей Сергеевич. Я буду ее беречь. Антон повернулся к Лике, достал из кармана невесть откуда взявшуюся коробочку с кольцом. Керамика тонкого ободка была белой, а в нее была вделана бриллиантовая дорожка, ослепительно сияющая на солнце. — Луша, ты станешь моей женой? Она снова сглотнула, потому что ком в горле разрастался, набухал непрошенными слезами. Впервые за много лет это были слезы счастья. — Да, — сказала Лика и откашлялась, прогоняя ком и непролитые слезы. — Да, я буду твоей женой. И мне все равно, что я видела тебя сидящим на горшке. Конец.